— Подозревают, что тут виной более ранняя привязанность. Вот в чем дело, — отвечал Сэм. — Вы бы лучше повидались с ним, мисс. — Ну как? Где? — Вскричала Арабелла. — Я не смею уходить из дому одна. Мой брат такой недобрый, такой с сумасброд. Я знаю, каким странным может показаться мой разговор с вами, мистер Уэллер, но можете мне поверить, я очень, очень несчастна.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 Сам прекрасно это понял, и Арабелла, подарив его одной из выражительнейших своих улыбок, грациозно удалилась, оставив мистера Уэллера весьма восхищенным ее чарами, как телесными, так и духовными.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 Голос клеветы никогда не посмеет коснуться ее имени. Глаза мистера Пиквика сияли чистой радостью, вызванной его собственной предусмотрительностью, когда он произносил эти слова. Мистер Уинк был растроган таким деликатным уважением к молоденькой протеже своего друга и пожал ему руку с чувством почтения, граничившего с благоговением. — Вы должны идти, — сказал мистер Уинк.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 Крадущимися шагами мистер Пиквик и мистер Уинг вскоре очутились в саду. Здесь каждый произнес по нескольку раз с но никто из них, казалось, не имел сколько-нибудь ясного представления о том, что делать дальше. «Мисс Эллин в саду, Мэри», — осведомился мистер Уинк, приходя в волнение. — Не знаю, сэр, — отвечала хорошенькая служанка. — Лучше всего, сэр, если мистер Уэллер поможет вам влезть на дерево, а мистер Пиквик будет так любезен и посмотрит, не идет ли кто-нибудь по переулку. Я же буду сторожить в другом конце сада. Господи помилуй, что это такое? — Этот вот окаянный фонарь всех погубит, — раздраженно воскликнул Сэм. — Смотрите, что вы делаете, сэр. Вы направляете луч прямо в окно их дома. — Ах, боже мой! — произнес мистер Пиквик, поспешно поворачиваясь. — Это я нечаянно. — Теперь он на соседнем доме, сэр! — заявил Сэм. — Помилуй Бог! — воскликнул мистер Пиквик, поворачиваясь снова. — Теперь он на крыше конюшни и подумает, что там пожар! — сказал Сэм. — Закройте его, сэр! — Что вам стоит закрыть? — Самый необычайный фонарь с каким мне приходилось встречаться, — воскликнул мистер Пиквик, крайне озадаченный тем эффектом, какой он столь неумышленно производил. Никогда не видывал такого сильного рефлектора. «Для нас он окажется слишком сильным, если вы будете светить таким манером, сэр», отвечал Сэм, когда мистер Пиквик после многих неудачных попыток ухитрился задвинуть заслонку. «Вот шаги молодой леди. Ну, мистер Уэнг, призайте, сэр». — Постойте, постойте, — мешался мистер Пиквик. — Сначала я должен переговорить с нею. — Помогите мне влезть, Сэм. — Осторожнее, сэр, — сказал Сэм, упираясь головой в забор и превращая свою спину в площадку. — Станьте на эту вот цветочную катку, сэр. — Ну, теперь полезайте. — Боюсь, как бы не ушибить вас, Сэм, — заметил мистер Пиквик. — Не беспокойтесь обо мне, сэр, — отвечал Сэм. Протяните ему руку, мистер Уинк. Смелее, сэр, смелее. Вот и готово. Пока Сэм говорил, мистер Пиквик, делая усилия почти сверхъестественные для джентльмена его возраста и веса, умудрился встать на спину Сэма. Сэм осторожно выпрямился, а мистер Пиквик уцепился за край забора, в то время как мистер Уин крепко держал его за ноги, и таким путем они добились того, что очки мистера Пиквика очутились как раз над забором». «Милая моя!» — сказал мистер Пиквик, взглянув через забор и увидев по другую сторону арабел «Не пугайтесь, это только я!» «О, пожалуйста, уходите, мистер Пиквик!» — воскликнула Арабелла. «Скажите им, чтобы они все ушли. Я так ужасно боюсь! Милый, милый мистер Пиквик, не оставайтесь здесь! Вы упадете и расшибетесь! Я знаю, вы расшибетесь!» «Прошу вас, не тревожьтесь, моя дорогая!» — успокоительно сказал мистер Пиквик. «Нет ни малейшей причины бояться, уверяю вас». «Стойте твердо, Сэм», — добавил мистер Пиквик, поглядев вниз. «Слушаю, сэр», — отвечал мистер Уэллер. «Не задерживайтесь дольше, чем нужно, сэр. Вы довольно-таки тяжеловаты». И «Еще одну секунду, Сэм», — отозвался мистер Пиквик. «Я хотел только сообщить вам, моя дорогая, что я бы не разрешил моему молодому другу видеть вас тайком, если бы положение, в каком вы находитесь, позволило ему поступить иначе, и если этот шаг покажется вам неподобающим и вызовет у вас тревогу, милая моя, вы можете быть спокойны, зная, что я здесь. Вот и все, моя дорогая». «Уверяю вас, мистер Пиквик, я очень благодарна вам за вашу доброту и заботливость», — отвечала Рабелла, вытирая слезы носовым платком. «Вероятно, она сказала бы значительно больше, если бы голова мистера Пиквика не исчезла» с большой поспешностью, вследствие неверного шага, сделанного им на плече Сэмом, каковой шаг, неожиданно поверг его на землю. Однако он через секунду уже стоял на ногах и, попросив мистера Уинкля торопиться и поскорее закончить свидание, побежал караулить в переулке со всей отвагой и пылом юноши. Мистер Уинкль... Водушевленный близостью свидания, в одно мгновение очутился на заборе, задержавшись только для того, чтобы попросить Сэма позаботиться о своем хозяине. — Я о нем позабочусь, сэр, — отозвался Сэм. — Предоставьте его мне. — Где он? Что он делает, Сэм? — осведомился мистер Уинг. «Да благословит Бог его старые гетры», — отвечал Сэм, посматривая в сторону калитки. «Он караулит переулки с потайным фонарем, словно живой Гай Фокс. В Жизни не видел такого доброго создания. Будь я проклят, если не думаю, что его сердце родилось по крайней мере на двадцать пять лет позже, чем его тело». Мистер Уинг не стал слушать Панигири к своему другу. Он спрыгнул с забора, бросился к ногам Арабеллы и стал клясться в искренности своих чувств с красноречием, достойным самого мистера Пиквика. Пока происходили эти события на открытом воздухе, некий пожилой джентльмен, обремененный ученостью, сидел в своей библиотеке за два-три дома оттуда и писал философский трактат, то и дело увлажняя свою земную оболочку и свои труды рюмкой кларета испочтенный на вид бутылки, которая стояла подле него. В муках творчества пожилой джентльмен смотрел то на ковер, то на потолок, то на стену, а когда ни ковер, ни потолок, ни стена не вдохновляли в должной мере, он выглядывал из окна. Во время одной из таких творческих пауз ученый джентльмен рассеянно смотрел густой мрак за окном, как вдруг с удивлением заметил очень яркий луч скользнувший в воздухе невысоко над землей и почти мгновенно исчезнувший несколько минут спустя феномен повторился не один и не два несколько раз наконец ученый джентмен положил перо и начал размышлять о том каким естественным причинам могли быть приписаны эти явления